Глава седьмая «Эй, ведьмак!» Геральт поднял голову от стола, на котором, задумавшись, размазывал пролитое пиво, вырисовывая фантазийные завитушки. «Нелегко было тебя найти!» Войт Гербальд присел, отодвинул кувшины и кружки. «В трактире сказали, что ты отправился в конюшне, но там я нашел только лошадь и вьюки. А ты здесь!» Это, я думаю, самая паршивая забегаловка во всем городе. Сюда заглядывают только последние голодранцы. — Что делаешь? — Пью. — Это я вижу. Хотел с тобой поговорить. Ты трезв, Как новорожденный. — Рад слышать. — Что вам надо, герберт Видите, я занят. Геральд улыбнулся девушке, ставившей на стол очередной кувшин. — Ходят слухи, — поморщился Воид что вы с нашим чародеем решили укокошить друг друга. — Это наше дело, его и мое. Не встревайте. — Нет, это не ваше дело, — возразил Гербальд. — Истрат нам нужен, а другого чародея нас не достанет. — Ну так идите в храм и помолитесь за его победу. — Не смейся, — проворчал Вольт, и не мудрствуй, бродяжья твоя душа. — О, боги, если б не знал, что чародей меня не простит, то кинул бы тебя в яму на самое дно или вывал их за стены пары лошадей, а то и велел бы цикаде пререзать, как свинью. Но, увы, Истрат свихнулся на почве чести и не простит. Знаю, что не простит. Ну и чудненько. Ведьмак допил очередную кружку и выплюнул на пол попавшую в пиво соломинку. Мне посчастливилось. Это все? Нет, сказал Гербальд, вынимая из-за пазухи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 — Уноси-ка отсюда свою паскудную харю, Гербальд, — сказал он. — А свои стомарок можешь засунуть себе в жопу. — Уйди, меня начинает тошнить при виде твоей морды. Еще немного — я блюю тебя от шапки до сапог. войд спрятал мешок, положил обе руки на стол. — Нет, так нет. Я хотел по-доброму. Но, коли нет, то нет. Теритесь, режьте себя на куски, жгите заживо.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 Было настолько быстрым, что вылетевшая из-под столешницы рука расплылась в глазах Войта, а кинжал со звоном вонзился между его пальцами. — Возможно, — прошипел ведьмак, сжимая рукоять кинжала и уставившись в лицо Гербальта, от которого отхлынула кровь. — Возможно, Истр от меня убьет. Если же нет, тогда я уйду отсюда. А ты, вонючка поганая, не пытайся меня задержать,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 — Да, — подумал он, глядя на человечка с крысиной мордочкой. — Пожалуй, да. — Так надо. — Как холодно. Он встал, глядя на человечка, усмехнулся, потом отвернул полу куртки, извлек из туго набитого мешочка две золотые монеты, кинул на стол. Монеты звякнули, одна окружась, ударилась об остые кинжала, все еще торчавшего... В гладкой доске стола.